тысячами она взхикнула и не могу остановиться в основном ангелочков я соорудила им трубы арфы и составила самую сладчайшую музыку какую ты когда-либо слышал и они играют надо отдать им должное о я хотел бы послушать какая жалость что я не сообразила пригласить тебя на мой хор ангелов она искренне расстроилась что не подумала о нём, её единственном любимом сыне. Понимаешь, я сейчас сделаю микроскопы и сады, конечно, ведь нужно что-то рассматривать сквозь окуляры. А ещё крошечник зверей. Возможно, я снова как-нибудь сделаю херувимов, и ты тогда их услышишь. Если я буду добродетельным, начал он высокопарно. А, а теперь я начинаю понимать значение этого слова. Это если ты имеешь желание сделать что-нибудь, но делаешь наоборот. Ты хочешь быть мужчиной, а становишься женщиной. Ты желаешь полететь куда-нибудь и отправляешься под землю и тому подобное. Да, это великолепно. Пожалуй, ты создашь моду, и через месяц, с другой, кровь от крови моей, все станут добродетельными. И что мы тогда будем делать? Тогда можем стать злыми или скромными, ленивыми или бедными, или, ну, я не знаю, достойными. Имеются сотни таких слов, и ты научишь нас, как стать такими? Ну, он нахмурился... Мне потребуется немного времени, чтобы уточнить значение этих понятий. Мы все будем благодарны тебе. Вспомни, как ты научил нас лунному каннибализму и плаванью, и как это флагом. Да, флаги удались на славу, расвёл Джерк, особенно когда Амелидия Шарлоттина сделала тот знаменитый флаг, который накрыл всё западное полушарие. Помнишь? Митрическая ткань толщиной с крыло муравья. Ха-ха, как мы смеялись, когда он упал на нас. Да-да, она захлопала в ладоши от восторга. Потом лорд Джеггет построил флаг и мачту, чтобы повесить его, а ты согнал облака и намочил всех дождем, всех-всех, даже Монгрова. А Монгров закопался в подземный ад, напичканный дьяволами и всем, чем положено. Адово пламя подожгло бункер-два Хулио-Гемедера, а Хулио так рассердился, что стал закидывать воду. атомными бомбами от Монгрова, не зная, что обеспечивает Монгрова как раз тем самым теплом, в котором тот нуждался. Вспоминая, они смеялись от всей души. Неужели это было 300 лет назад, ностальгически сказал Джарик. Он сорвал лист с фикуса и задумчиво сунул в рот, на загорелый подбородок закапал голубой сок. Я иногда сожалею, продолжил он, что не в нашей власти менять ход вещей. И жизнь поэтому продолжается сама собой, одно событие приводит к другому без нашего ведома. А от Монгрова, если ты помнишь, уничтожил весь мой зверинец за исключением одного существа, которое избежало и поломало добрую половину его дьяволов. А весь мой питомник погиб. по сути дела из-за гемидера или из-за меледе шарлотины ведь неизвестно как всё в мире связано между собой он отбросил в сторону лист странно с тех пор я не завожу питомника а ведь все остальные имеют каких-нибудь зверюшек даже ты железная орхидея мой питомник скуден по сравнению с коллекцией неутомимой наложницы Будь её трина поливона, а у неё ни одного, верно. Но если честно, я совсем не уверена, что хотя бы один из них настоящий. Ну кто их разберёт, пожал плечами Джэрик. А она имеет абсолютно подлинного Атилу Хана. Ну он такой скучный, скучный. Я думаю, что именно поэтому